Глава 15. Первые сумерки. Тонкая полоса света на горизонте. Каждому необходим ориентир. Возможно, ориентир Жуля это Флорентина. Он стал человеком без лица, но он не мог стать еще и человеком без души. Порой мы так низко падаем в жизни, что нас могут спасти лишь крылья. Именно Флорентина расправила свои и подхватила Жуля. Когда Жуль понял, что его разъезды не приносят пользы ни браку, ни отношениям с Флорентиной, он прекратил их и ограничился работой в своем родном городе. Это пошло на пользу и ему самому, вынудило заняться ребенком. Жуль часто часами качал девочку на руках, рассматривал ее личико. Наблюдал за малейшими движениями, шевелениями сжатых в кулачки ручек, потирающих глазки. Несмотря на все невзгоды, он начал радоваться Флорентине и в каком-то смысле находить в ребенке поддержку и утешение, что раньше казалось ему невозможным. Благодаря внутреннему перемирию Жуля в доме стало спокойнее. Первоначальные сложности в сближении с Луизой и дочкой постепенно превратились в незначительные происшествия на пути к новой родительской роли. Дистанция, которую в последние недели ощущала между ними Луиза, сократилась, по крайней мере, до старой дружбы. Жюлю удавалось быть заботливым мужем для Луизы и хорошим отцом для ребенка. Да, более того, он посвятил себя девочке с терпением и самоотверженностью, о наличии которых у себя даже не подозревал, хоть в этом отношении он был собой доволен. Таким образом, несмотря на изменившиеся отношения с Жюлем, и его постоянную отстраненность жизнь Луизы стала необычайно радостной. Она была бесконечно благодарной матерью. Не переставала удивляться силе любви к ребенку, Поражалась тому, как материнская любовь ощущается физически. Счастье в с болью. С окончанием зимы в семье туман будто бы рассеялся. Облака улетучились. Наступила весна. Солнце растапливало последние тонкие слои льда, еще оставшиеся на лужах и ручьях. Воздух наполнился ароматом горячей вспаханной земли. Молодая трава прорастала и равномерно расстилалась огромным бархатным ковром. Повсюду щебетали птицы. Клокотали и блестели в солнечном свете ручьи. Как дерево весной не знает, где вырастут его побеги, так и жуль. Не знал, что ему делать. Однако, подобно богатству цветочного великолепия, скрывающемуся в каждом бутоне, в нем скрывалась призрачная надежда, которая, как он верил, расцветет весной. И хотя внутренне его по-прежнему сковывала тяжесть, он любил ту внешнюю легкость, ту мнимую беззаботность, которую в нем можно было наблюдать, и которую приносило время провождения с дочкой. Он прикладывал все усилия, чтобы соответствовать образу сложившемуся о нем у других. В солнечные дни Жюль часто лежал с маленькой флорентиной на траве под дубом. Они наблюдали за ветвями, слегка покачиваемыми ветром. За игрой света, падающего сквозь снежно-зеленую листву и рисующего мерцающие узоры в природе. Девочка умела радоваться мелочам, которые глубоко трогали жуля. Со временем Им овладела такая любовь, какой он не ожидал испытать, ни к собственному ребенку, ни уж тем более к чужому. В полном изумлении он наблюдал за тем, сколько всего маленькая Флорентина узнает за кратчайшее время. Как каждая эмоция выразительно отражается на ее личике, и сколько в нем появляется любви. Прошлое не вернуть. Что было, то было, будущее неизвестно. Единственное, что ему оставалось и что он мог делать для других, это с умом обходиться с тем, что изо дня в день предлагает настоящее. Если мы украдем у кого-то начало или часть его истории, тут Джуль был уверен, мы задолжаем ему время, полное чудес.